Глава третья Когда Балик вышел, стены снова превратились в сталь. Но стол и стулья остались, и отчего-то казались лишними в этой клетке. Рейна снова встретилась глазами со своим отражением, хмуро взиравшим с противоположной стены. «Что ты смотришь на меня? И так знаю, что дело плохо. Придется принять условия этого мужлана» подумала Рейна, обращаясь к отражению. Единственный выход отсюда лежал через их договор. Но так ли это было на самом деле? Девушка сжалась на стуле, подобрав под себя ноги. Камера на нее давила, выжимала, будто мокрую тряпку. Ярость ушла, остудив вены и подарив убийственный холод. Зона спокойствия подстраивается под твое сознание. Её сознание — сталь, убийственная, холодная могила, одиночная тюремная камера. Рейна запрокинула голову. Она чувствовала металлический привкус во рту, содранную с костяшек пальцев кожу, соднила. Её голова была абсолютно пустой, мыслей не осталось. Иногда ей казалось, что пол покачивается, словно она была на корабле. А порой чудилось, будто это пески — в которое она все больше погружается. Но девушка сидела и не шевелилась, хотя внутри она кричала, звала и умоляла. Расплавленная сталь затекала в горло, нос и уши, убивая изнутри и снаружи, замуровывая надежду, будущее и все ее чувства. Когда Балик вернулся, Рейна медленно встала, чуть покачнувшись. Он был раздосадован, «Проблемы?» — спросила девушка. «Нет. Ты, как и все другие, пройдешь отбор. Только после этого мы тебя распределим, как и других новеньких. Идём». Рейна не стала сопротивляться. Она покорно вышла вслед за Баллигом, хоть и чувствовала, что он удивлен такой переменной настроения. Но она просто не могла больше здесь находиться. Они попали в белый коридор, Потом свернули в еще один. Рейна не пыталась запомнить путь. Ее голову по-прежнему сдавливало непонятное ощущение, которое девушка не могла определить. Однако стоило им выйти в тот самый огромный зал с озером, в который она тогда спрыгнула. Ее мысли прояснились. Казалось, что Рейну выловили из этих вод вечность назад. Когда она проходила мимо места, где ее схватили, внутри все похолодело. Но внешне Рейна осталась абсолютно спокойной. Затем они с балигом зашли в лифт, поднялись на третий этаж. Пройдя по другому коридору, они оказались в комнате. Балик кивком указал на дверь. Дальше сама. Но прежде чем ты уйдешь, я тебе кое-что верну. Он выудил из кармана ее Тарколеон и еще какой-то кулон. Держи. Вторая безделушка не моя. Я знаю. Она изготовлена специально для тебя, чтобы вместить туда таркалеон. Зачем? Затем. Балик внимательно посмотрел на нее. Что я возвращаю тебе его тайно. Никто не должен знать об этом. Ага, а ты, значит, добряк. Сделка священна. И как мне его туда засунуть? Рейна задумчиво повертела в руках круглую подвеску. Она была украшена рубином с лицевой стороны и гравировкой в виде сердца с другой. Вот. Балик нажал на камень, и подвеска раскрылась. Внутри оказалась выемка размером как раз с монетку. «Ты должна сама защелкнуть ее. И потом уже никто, кроме тебя, ее не откроет». Рейна послушно положила внутрь таркалеон, и повесила кулон себе на шею. «Даже спасибо не скажешь», — поинтересовался Балик с усмешкой. «Это часть сделки, а сделка священна», — сказала Рейна, открывая дверь. «Наверное, говорить прощай еще рано. Может, мы еще встретимся, так что до свидания». «И тебе удачи». «Я не верю в удачу, только во власть и силу, и немножечко в хитрость». Рейна лукаво подмигнула Балигу, а после выскользнула из комнаты. Она могла поспорить, что точно услышала тихое. Где-то я такое слышал. Место, в котором она оказалась после расставания с Балигом, было огромным залом, полным таких же грязных и взлохмаченных людей, как она. Или как там их теперь называли? Шейдами. На каменных необтёсанных стенах, разгоняя тьму и отбрасывая зловещие блики на всех собравшихся, полыхали факелы. Приглядевшись к лицам людей, Рейна поняла, что почти все они молоды. Взгляды присутствующих были направлены на одного мужчину. Тот стоял на постаменте рядом с огромной доской, прибитой к серой стене. Он был одет в чистую одежду синего цвета и аккуратно причесан. Его рыжих волос уже коснулась седина, но на лице еще не было видно морщин. «И не будет, ведь все мы здесь уже мертвы», — подумала девушка. «Дорогие братья и сестры, начал каулит громким голосом, что разнесся по всему залу. Рейна закатила глаза. «Что ж, поздравляю! Добро пожаловать в гильдию!» Поздравляю вас с успешным прохождением первого испытания. Теперь все вы — перерожденные шейды, священные воины, охраняющие царство вечности от посягательств кошмаров. Толпа зароптала. Видимо, не все были рады перспективе стать борцами с кошмарами. На ваших предплечьях появились особые браслеты. Это ваш пропуск, в котором содержится вся необходимая информация. Первыми, крупными, цифрами выбит ваш уровень. Он позволит определить, до какого предела вы сможете подняться в замке Авель, где мы сейчас находимся. Чуть ниже пока что обнуленный номер. Там будут отображаться ваши баллы. Их вы сможете заработать, уничтожая кошмары или выполняя полезную работу. Соответственно, больше их будет у того, кто примет участие в рейдах зачисток этажей. Баллы можно будет тратить на все необходимые вам вещи. «Даже после смерти придется работать», — Рейна фыркнула. «Теперь вам нужно выбрать имя. Прошлое вы не помните. Это нормально. Вы можете взять себе новое. Однако, если у вас нет идей...» Мужчина с постамента показал рукой на доску за своей спиной. «Вы всегда можете подойти и выбрать себе имя из списка. Имена не должны повторяться. Сразу после того, как вы определились с именем, по очереди проходите в ту арку. Оттуда вас отведут на второе испытание. Оно будет несложным, но оно необходимо, чтобы определить ваш тип». Тратить времени на подбор имени Рейна не стала. Она сразу направилась к Арке, и там ее встретила девушка с облаком каштановых кудряшек. «Определилась с именем?» — мило уточнила она. «Да. Позади уже начала формироваться очередь. Хорошо. Тогда скажи мне его, чтобы я внесла тебя в список. И покажи, пожалуйста, свой браслет». Рейна протянула ей руку с браслетом и девушка поднесла к нему странное устройство. «Рейна», — чётко произнесла она. «Я выбрала себе имя Рейна». Девушка с устройством в руке вздрогнула, как и очередь позади Рейны. «Рейна? Верно?» — переспросила кудряшка с давленным голосом. «Да, или это имя занято?» — она выгнала бровь. «Нет», — пискнула девушка. «Проходи, пожалуйста». Пожав плечами, Рейна прошла через арку. Странные они. Там ее встретила вторая девушка, очень похожая на первую. Близняшки? Времени на размышления Рейни не оставили, проводив в комнату, в которой полыхал костер. «Хотите прожарить меня до румяной корочки?» — съязвила она. «Нет», — спокойно ответила девушка. «Туда ты бросишь всю свою грязную одежду, включая обувь. Заметив, что Рейна басая она смутилась. «В общем, все, что есть сейчас на тебя». «А дальше что?» «Как только ты разденешься и сожжешь одежду, польётся вода, и ты сможешь помыться. От мыла все раны и порезы заживут. После этого тебя будет ждать чистая одежда. Как только будешь готова, появится дверь, через которую можно попасть в комнату для испытаний». Рейна кивнула и девушка оставила ее одну в небольшой квадратной комнате, освещаемой костром. Быстро раздеться не получилось, одежда задеревенела и превратилась почти что в броню. Кое-как выпутавшись из нее, Рейна бросила тряпье в огонь, наблюдая, как оно медленно сгорает. Рейна отправила туда все немногое, что было на ней, и осталась в одной лишь подвеске. Стоило вещам догореть, как в помещении внезапно включился душ, смывая с нее кровь и грязь. С мылом в одной руке и мочалкой в другой она принялась оттирать кожу. Рейна постоянно морщилась от боли в места, где мыло соприкасалось с царапинами и кровоточащей плотью. Как и говорила девушка, раны Рейны действительно зажили от мыла, хоть и оставили ощущение легкого зуда. Также Рейна вымыла голову, наслаждаясь приятным ощущением собственного чистого тела. Теперь от нее исходил аромат душистого мыла. После душа, как было обещано, появилась чистая одежда. Разумеется, из ниоткуда. Одежда оказалась темно-фиолетового цвета и нужного размера. Удобные ботинки, холщовая рубашка и плотные кожаные штаны. Одевшись, и, расчесав волосы, появившейся расческой, она огляделась. Дверь нашлась лишь после недолгих поисков. Рейна вышла в просторное помещение с четырьмя белыми столами. Они стояли на большом расстоянии друг от друга. На каждом из них лежали разные предметы. «Добро пожаловать в комнату для испытаний!» Одна из девушек-близняшек появилась словно из воздуха, заставив Рейну подскочить на месте. «Извини, что напугала. Приступим». Она прошла к первому столу, жестом приглашая следовать за собой. «Первая эмоция — удивление. Это просто. Я же удивлена тому, что здесь творится», — усмехнулась Рейна. «Это другое удивление», — покачала головы близняшка. «Оно используется хранителями для поиска и сортировки знаний. Если у тебя есть к этому дар, все сложится само собой». Перед тобой книги. Ты должна их считать. Рейна подошла ближе к столу и взяла первый фолиант. Внутри страницы были абсолютно пустыми. «Это шутка?» — спросила она. Но девушки уже не было. Рейна осталась в помещении одна. Три других стола тоже пропали. А тот, перед которым она стояла, стал центром комнаты. Удивление... Рейна нахмурилась. Она повертела в руках старую книгу, немного пролистав чистые страницы. О да, она удивлена ненормальности этой жизни после смерти, хуже обещанного ада. Стоп. Это воспоминание из прошлого? Она встрепенулась. Неужели? Но проблеск прошлого уже покинул ее, оставив лишь разочарование. Рейна хотела положить бесполезную книгу обратно на стол, как вдруг увидела листок, торчащий закладкой ближе к концу. Она потянулась, открыла страницу и нашла там записку. «Не смотри на листы, смотри сквозь них. Знание не на поверхности, а внутри нас», — гласил клочок бумаги. Стоило Рейне прочесть записку — как-то тут же испарилась белым облачком прямо у нее под носом. Смотреть сквозь? Но Рейна ничего не видела, как бы ни пыталась. Она швырнула книгу на стол. Ты не на эмоций и удивления нет, зафиксировала снова появившаяся из воздуха девушка-близняшка. Идем дальше. Они прошли ко второму столу, на котором стояла табличка. Оставаясь спокойным в трудные моменты, Мы взываем к плоти и крови для исцеления. Рядом лежал нож. Близняшка взяла его и резко вспорола им свой живот, а затем стала медленно оседать на пол. В выражении ее лица читалась настоящая боль, а от внезапности произошедшего Рейна разом растеряла всю спесь. «Что ты делаешь?» — вскрикнула Рейна, но было уже поздно. Она подбежала к девушке, вокруг которой расползлось алое пятно крови. И что мне теперь делать? Но Таня отвечала. Капля за каплей из нее вытекала жизнь. Рейна снова посмотрела на табличку на столе. Исцелять? Но она не умела исцелять. Видя кровь, она чувствовала лишь смирение и отвращение. Если кому-то суждено умереть, то он умрет. Рейна не умела исцелять. Она могла лишь убивать. Стены и пол пропитались кровью. Она затопила все вокруг, а после все исчезло. Девушка снова стояла рядом с ошарашенной Рейной, записывая ее результат. «Это иллюзия?» — поинтересовалась охрипшим голосом Рейна. «Нет, это реальность. Просто проекция в разных временных промежутках», — прозвучал ответ. «Ничего не понятно, но очень интересно». — подумала Рейна, идя к третьему столу. На нем тоже расположилось оружие, но на этот раз меч. Записок не было, и стоило Рейне взять в руки клинок, как помещение заволокло туманом. Позади послышался рык. Рейна обернулась на звук, но опоздала. Огромный коготь черного дракона, чьи очертания клубились словно дым, прорезал ее насквозь. Темнота, «Вспышка света?» «Хорошо. Осталось последнее испытание», — кивнула девушка-близняшка. «Да, очень хорошо». Очнувшись от наваждения, Рейна поплелась за ней на ватных ногах. Она провалила все три испытания. Неужели на четвертом что-то да получится? Но последний стол был пустым. «И что мне делать?» «Подумать о созидании» ответила Рейни девушка. «Ты так, кто являет миру новое? Ты воятель и творец. Созидание — самое первое искусство, заложенное в основу мира. Попробуй создать нечто светлое и прекрасное». И, конечно же, близняшка снова исчезла, оставив Рейну наедине со столом. «Создать светлое и прекрасное?» Рейни хотелось сжечь деревянную столешницу на зло всем лживым богам, что сидят в этом спичечном коробке, не желая помогать им в том мире. Воятель творец? Она зверь, запертый в клетке. Являть миру новое! Из нее вырвался очередной всплеск ярости и злобы, стихийный и неуправляемый. Созидание! Рейна подняла руки и попыталась сотворить из своих мыслей хоть что-то. Но они возвращались к стальной коробке, к мести за свою смерть, к агрессии. Она снова подумала о книге, мече, о чем угодно. Создать предмет, только и всего. Девушка чувствовала, что за яростью скрывается сила. нужа. же! Рейна изо всех сил составляла в голове образ кинжала, ножа, стали, таблички, созидание, разрушение. Шальная мысль искрой прожгла сознание, и стол окутала белая дымка, расщепив его до малейших частиц, уничтожив его суть, убив надежду на создание. Она шумно выдохнула. Все возможные задания были провалены. Рейна вышла из комнаты для испытаний и попала в небольшой зал, Обернулась на звук голосов и увидела в другом конце помещения нескольких шейдов. Их она узнала сразу. Те же люди, что приходили к ней между посещениями Балига. Миниатюрная девушка с копной каштановых волос, одетая в красное и мечущая глазами молнии, сейчас яро спорила с пареньком. Тот был выше нее на голову и что-то доказывал, отчаянно жестикулируя. Наулит, улит, судя по одежде. Рейна хмыкнула, «Почему же он так зол, этот любознательный молодой человек?» Юный селит, с серьгой в ухе спокойно наблюдал за их спором, о чем-то переговариваясь с балигом. А вот Балига-то она поначалу и не заметила. Тот не смотрел на нее, лишь изредка бросал взгляды на взбешенную девушку в красном. «Мюриэль, у нее высший уровень!» услышала Рейна вопль на Улита. «А мне плевать!» — парировала Мюрюэль. «Она фьюрит и нужна нам!» Златовласый юноша заметил Рейну и обернулся к ней. Спор в зале набирал обороты, слышались ругательства, а он безотрывно смотрел на Рейну, как и в прошлый раз. На его лице застыла ободрительная полуулыбка. Он казался ангелом, непорочным, мучеником в кругу волков, ирейна не могла оторвать от него взгляд. Она не думала, что у нее есть сердце и чувства, но в тот момент она со злостью их обнаружила. Красавец Фюрид улыбнулся ей, а затем быстрым шагом покинул помещение через еще одну дверь, практически сливавшуюся со стеной. Спор внезапно прервался. Те, кто были в зале, заметили ее. «Что ты здесь делаешь?» Вопрос Балига, заданный столь неприятным тоном, заставил Рейну задуматься о том, что было бы неплохо опробовать выявленные способности к уничтожению на практике. Но эти мысли тут же улетучились из ее головы, стоило Мирюэль подойти к ней. До этого девушка показалась Рейне взбалмошной юной особой, но, увидев ее вблизи, Рейна отметила, что взбалмошная особа довольно красиво, даже слишком красиво. Это ударило по самооценке Рейны, но эмоции она не показала. Возможно, они с Мирель даже были ровесницами. У девушки были мягкие и длинные локоны шоколадно-каштанового оттенка, и глаза цвета темной карамели с изумрудными крапинками. Аккуратный вздернутый носик. Пухлые губы, накрашенные помадой винного оттенка, чуть румяные щеки, подчеркивающие золотистый тон кожи. В ушах длинные серьги с крупными рубинами, обрамленными бриллиантами. На элегантной шее покоилось столь же эффектное колье. Алое платье выразительно подчеркивало изгибы ее тела. На тонком бордовом ремешке, обнимавшем талию, устроились изысканные позолоченные ножны хранившие внутри себя кинжал. Его рукоятку украшали те же камни, что были на колье. Девушка была ниже Рейны на полголовы, а мужчин так вообще на полторы или две. Но держалась она так, словно была выше всех в зале. Роскошный стиль в одежде, неземная красота и эффектность. Не оставалось сомнений, Мюреэль здесь являлась очень влиятельной персоной. Рейна. «Прошу пройти за мной!» Мюрриэль улыбнулась обворожительной улыбкой, взяв Рейну под руку, словно они были давними подругами. «А вы, мальчики, оставайтесь здесь, продолжайте свои пустые разговоры. На девочек они наводят ужасную скуку, да, моя дорогая?» Рейна быстро просчитывала все варианты. «Если у нее здесь появятся влиятельные друзья, то ее план реализуется гораздо успешнее, чем она предполагала». «Балик, скорее всего, имеет покровителей». Он вернул ей Таркалеон, хотя Рейна до сих пор не знала, для чего он необходим. Однако оспаривать решение Мюриэль он не стал. Значит, либо ему на руку такое решение, либо его голос не имеет нужного веса. Мальчишка, стоявший рядом с балигом, тоже не вмешивался. Хотя в прошлый раз, когда Балига не было, он высказывал свою точку зрения. Золотоволосый Фьюрит был из той же фракции, что и Мюриэль. Однако ничего не сказал в ее присутствии. Возможно, Рейна чуть запоздала, но ведь когда она пришла, решение еще не было принято. Сейчас его самостоятельно приняла Мюриэль, решив действовать более настойчиво. К тому же Балик сам говорил, что, возможно, Рейну определяют к Фьюритам. Нужно ли ей стоять, как покорная овечка? Тогда Мюрюэль, скорее всего, не обратит на нее должного внимания. Если судить по характеру девушки, едва ли ей нравятся серые мышки. Должна ли Рейна показать, что ждет одобрение Балига? Ниже падать тогда будет просто некуда. Ей нужны власть и гораздо большие возможности, чтобы выбраться отсюда. И, кажется, она знала, кто все это сможет ей дать. Рейна ответила Мюрюэль милой улыбкой, бросив хищный взгляд на Балига. Тот явно был не рад подобному повороту событий. Затем Рейна оглядела оставшихся в зале молодых людей и сказала Мюрюэль. — И ты даже не представляешь, какую скуку они наводят. Я чуть еще раз не умерла, пока слушала нудное бурчание капитана Балига. Звание Рейна назвала наобум, однако, кажется, попала прямо в точку. А единственным показателем того, что ее слова достигли цели, стали раздувшиеся от гнева ноздри Балига. Рейна лукаво ему подмигнула. Игра началась. Мюрриэль была более чем довольна таким ответом. «Так и знала, что мы с тобой родственные души». Она медленно направилась к выходу, ведя Рейну под руку. «Счастливо оставаться!» мирель послала мужчинам воздушный поцелуй. «Добро пожаловать в дружную семью фьюритов, моя дорогая! Полагаю, мы с тобой станем лучшими подругами», — добавила она. Стоило им выйти из зала. Она довольно открыто улыбнулась Рейне. С одной стороны, услышав слова Мюриэль, Рейна выдохнула и расслабилась. Но в ее голове также промелькнула мысль. Она немного рада тому, что теперь в одной фракции с тем золотоволосым фьюритом. Идя вместе с Мюриэль, Рейна надеялась только на одно — чтобы выбор, который она сейчас сделала, оказался правильным. «Меня зовут Мюриэль. А тебе уже наслышано, Рейна», — представилась девушка, аккуратно огибая шумную компанию шейдов. «Рада познакомиться с тобой?» «Я тоже», — вежливо ответила Рейна. «Наверное, у тебя тысячи вопросов в голове. Почему, зачем, как и что дальше делать?» «Понимаю, но самой такое было». «Вот только помочь было особо некому. Все здесь либо напыщенные мужланы, либо нудные пересказчики информации, которую им с первого дня вбивают в их пустые головы. Вероятно, ты уже поняла. Балик выложил тебе лишь сухие, малопонятные факты». Рейна ответила ей кивком. «Так вот, все гораздо приятнее и интереснее, чем тебе кажется на первый взгляд». Я думаю, что ты верно определилась с выбором союзников. А ты, как я вижу, весьма прямолинейна. Уверена, ты тоже не прогадала. Мирюэль остановилась, вглядываясь в лицо Рейны и хитро улыбаясь. Да-да, я вижу в тебе то, что мне нужно. Мы с тобой как огонь и лед. Интересное сочетание. Пойдем, дорогая, теперь ты под моей опекой. Если тебе что-нибудь будет нужно, просто скажи. «А как же баллы?» Мюрриэль засмеялась. «Ты забавная, но схватываешь все на лету. Со мной тебе не нужно заботиться о всяких мелочах. К тому же у тебя пока нет баллов. Обычно все новички живут в Авеле в зоне спокойствия до того, как наберут достаточное количество баллов для переезда в Делию. Для этого они все проходят обучающий курс, который обязателен для всех». «По окончании, даже если твои результаты были плохими, ты получишь баллы на первое время. Их достаточно для жилья в Делии». «В Дели? «Городок такой рядом с Авелем», — пояснила Мюрель. «Балик не рассказал?» «Нет». «А должен был», — фыркнула девушка. «Так вот, если пройдешь курс хорошо, получишь гораздо больше баллов. Пройдешь плохо, зачтется лишь минимальный порог». Но до этого, я так полагаю, жить в том местечке, куда тебя доставил Балик после перерождения, будет совсем не радостно. Рейна содрогнулась. Вернуться туда ни за что. Заметив ее реакцию, мирель одобрительно похлопала ее по плечу. Не переживай, не придется. Ты будешь жить в моем скромном жилище. А разве так можно? Мюрриэль снова засмеялась, найдя очередной вопрос девушки забавным. Приобняв Рейну за талию, она лишь покошачьи улыбнулась. «Моя дорогая, я самый богатый шейт во всем мелосе. Ты полагаешь, у кого-то найдутся возражения?» Кивнув на лестницу, что позволяла спуститься с трибун на первый этаж, Мириэль добавила. «Выкини с головы все эти ненужные вещи. Обещаю. Я не позволю тебе заскучать. А теперь идем, отпразднуем твое перерождение в баре. «Даже после смерти никто не должен отказывать людям в развлечениях». «В баре? Это название таверны?» — не поняла Рейна. «Что-то типа того», — многообещающе улыбнулась Мюрриэль. «Занимательный факт», — возвестила Мюрриэль, после того, как вместе с Рейной устроилась за столиком в баре и заказала им коктейли. Это слово показалось Рейне каким-то непривычным и чужеродным, хотя его значение ей было откуда-то известно. Поэтому девушка не придала этому особого значения и с удовольствием начала пить восхитительный напиток, не ожидая, когда Мюрель продолжит. «Все напитки и еда в мелосе сделаны из ядов!» Рейна поперхнулась. «Что?» Шейды, что сидели за соседним столом, тут же уставились на них. «Что слышала?» — пожала плечами Мюреэль. «Я же говорила, здесь все наоборот. Яды для нас с тобой — это хорошо, а обычная пища и вода живых — плохо. Привыкай!» «А если кто-то из ходячих во сне выпьет такой коктейльчик?» — поинтересовалась Рейна. Ходячими назывались те, кто временно попадал в царство вечности во сне. По словам Мюрриэль, их не очень-то жаловали. Поэтому в то время, когда в Ксанфисе и Эфероне наступала ночь, шейды в развлекательные зоны Авеля без причин предпочитали не соваться. Вместо этого они пережидали в своих комнатах. Да, находились и те, кто в мире живых спал и днем. Но эти единицы явно не шли в сравнение с толпами народа, которые материализовывались на этажах. Выпив во сне такой коктейль, спать будешь дольше и крепче. «В прямом смысле слова? Или это означает путевку в один конец, в мелос?» «В прямом, не переживай. От коктейлей во снах не умирают, равно как и от оружия, и кошмаров. Это только наша участь». На этих словах Рейна поежилась. Умирать еще и здесь явно не входило в ее планы. От напитка они могут проспать свои дела, а как проснуться, у них будет жуткая головная боль. Такие счастливчики редко помнят, что делали во сне. Однако ощущение усталости не будет покидать их весь день. Они почувствуют себя разбитыми. Их лишний раз будет клонить в сон. Сами виноваты, что пьют и едят тут нашу еду. Мюриэль фыркнула, а затем отпила из своего бокала вязкую синюю жидкость. Правда, у тех, кто тут постоянно пьет и ест во время сна, вырабатывается иммунитет, задумчиво произнесла она. Из-за этого нам приходится выдумывать для них все более отвратительные по вкусу составы. Это место должно оставаться тайным. Как бы такие отважные смельчаки не хотели его познать? Рейна задумалась, допивая свой напиток. Вкус у него был потрясающим, несравнимым ни с чем. Легкий бриз, нотки радости, свежесть дождя, вкус росы, гласило описание в меню. А те, кто пробовал тут еду, становятся устойчивыми к ядам в мире живых. Есть такие, но их очень мало. Мириэль улыбнулась и поприветствовала прошедших мимо шейдов, а потом снова перевела взгляд на Рейну. Так, допила? Идем отсюда, я покажу тебе жемчужину Мелоса. Девушка хлопнула в ладони. И ты сразу поймешь, почему Авель у меня вызывает лишь уныние. Чтобы попасть из Авеля в Делию, необходимо было пройти через каменную стену в буквальном смысле этого слова. Об этом радостно сообщила Рейне Мюрель. Массивная стена из кирпича была испещена трещинами и следами когтей. Мох чувствовал себя прекрасно в этих выбоинах. Большую часть стены укрывали лозы диковинного цветка. Рейна остановилась возле мюрель как вкопанная. Фьюерит обернулась. Что такое? Я не хочу себе новый ушиб, особенно головы. Если ты не ходячая во сне и не кошмар, ты без проблем пройдешь сквозь нее. Мюрель сложила руки на груди. Идем, все будет прекрасно. Рейна еще раз с сомнением взглянула на стену. Откуда ей знать, что это не сон? Может, она и ходячая? Мюрель буравила ее взглядом. «Да пошло она все к Химеге, будь что будет», — подумала девушка и шагнула, зажмурившись, в стену вслед за Мюрюэль. Когда Рейна открыла глаза, то увидела, что они стоят рядом с огромным озером, в которое откуда-то с высоты стекала вода. Неподалеку простирался лес со странными деревьями, ветвистыми и кривыми, будто их сгибали нарочно, а за рощей виднелись стеклянные купола и шпили зданий. Внезапно нахлынувший сильный поток ветра чуть не сбил Рейну с ног. Девушки стояли на небольшой площади, вымощенной красным кирпичом. Вавили нет дверей, потому что в таком случае мы бы выпустили из замка кошмары и ходячих. Ну и животных, которые, кстати, во сне тоже попадают к нам. Мюриэль фыркнула, явно недовольная таким положением вещей. Поэтому пройти сквозь стену может только шейт и оказаться дома. «Ты имеешь в виду в лесу?» съязвила Рейна. «Если хочешь жить в лесу, никаких проблем. Вот только живность там тебе не понравится», ухмыльнулась Мюриэль. Рейна передернула. «Пошли. Нам они ничего не сделают. Однако не стоит плутать по ветвистому лесу, особенно в темноте. Он не любит гостей». Девушки вошли в ветвистый лес, направились вперед по широкой дорожке, которую со всех сторон окружали кривые деревья. Те росли так близко друг к другу, что переплетались ветвями, не давая свету проникнуть в чащобы. Здесь есть день и ночь? Да. В этом есть схожесть с миром живых, однако здесь все наоборот. Ночь шейды проводят в Авеля, а днем возвращаются в замок. Не все, конечно. Только те, кто идет туда-либо на обучение либо на зачистку. Балик сказал, что помимо фьюоритов и каулитов есть еще наулиты и эселиты, Они тоже борются с кошмарами. Стволы деревьев, что окружали девушек, были черными, как смоль. Кора испещена красными линиями. Рейни постоянно казалось, что из-за темных ветвей за ними кто-то наблюдает. Где-то в глубинах то и дело слышались нечеловеческий смех, хихиканье, И даже крики. Но Мюрэль, кажется, этого не замечала. Эселиты готовят отвары и лечат. Младшие лекари сопровождают отряды зачистки. Иногда, если не хватает шейдов, команды из фьюрита, каулитов и демолита берут с собой отвары на всякий случай. Средние эселиты как раз-таки готовят отвары. Старшие познают таинство душ вместе с Химегой. Что они там делают, не знает никто. Наулиты собирают и систематизируют знания, младшие инструктируют новоприбывших шейдов, средние обучают теории, старшие практики. Среднее звено также работает в малых и средних библиотеках, а старшие плетут нити судьбы вместе с семидеей. Старшие, высшие селиты и наулиты никогда не покидают стенавиля и даже своих жилых и рабочих этажей. Исключение составляет зона обучения. Мы очень редко видим их вне этой зоны, лишь на некоторых собраниях. Они никогда не спускаются в столовые, не ходят в бар, не развлекаются и не общаются с другими. Похоже, они хранят там от нас какие-то секреты, которые ни в коем случае нельзя разглашать. Мюриль подмигнула девушке, поправив браслеты на руке. У нее явно было хорошее настроение. Понятно ответила Рейн, беря на заметку, что стоило бы побольше узнать о старших эселитах. «Понятно ей», — буркнула Мирюэль. «О, смотри, почти пришли». И правда. Девушки вышли из леса и направились по одной из тропинок к Делии. Городок уже виднелся за массивной стеной, выложенной из красного кирпича. На высоких башенках, боевых площадках и стенах чувствовалось оживление. Каулиты патрулировали периметр, Большие ворота были открыты, но за новоприбывшими явно следили из надворных и дозорных башен. Рейна и Мюриэль попали во внутренний двор, откуда им открылся прекрасный вид. Город поистине захватывал дух. Здания пестрели зеркальными и стеклянными панелями, отчего казалось, будто это вовсе не город, а мираж. Череда высотных домов перемежалась с обычными, образуя диковинный ансамбль. Тут и там по улочкам сновали шейды, а между домами в разноцветных катках цвели вишни и раскидистые груши. Сразу за воротами простиралась огромная площадь, по бокам которой стояли странного вида низкие домики. Чуть поодаль пролегала тропинка, что завершалась причалом на озере. Вдоль тропки выстроились скамейки. Рейна вспомнила, что не заметила этого озера, когда была на крыше Авеля. Возможно, виной этому были блики от зеркальных поверхностей, что мешали его рассмотреть. Мимо пробежала шумная компания ребятишек, послышалась перекличка дозорных со стены. В воздухе витал пряный аромат цветов. Добро пожаловать в жемчужину Мелоса. Мюриль хлопнула в ладоши и потянула Рейну в один из кварталов Делии. Сейчас мы подыщем тебе жилье!» Шейды в самых разных одеждах пяти цветов. Смеялись и болтали возле домов и в скверах. Всюду ощущалось дружелюбие и радостная атмосфера. Была ли это жизнь после смерти? От обилия запахов, звуков и чувств у Рейны немного закружилась голова. Рейна и Мюрюэль прошли несколько кварталов и очутились перед роскошным двухэтажным домом, часть крыши которого венчал стеклянный купол. Рейна сразу предположила, что в доме могла располагаться небольшая обсерватория, которая частично пряталась за розоватой лиловой крышей. Белоснежные пилястры нежно оттеняли бледно-розовый оттенок фасада, позолоченные фризы и фистоны. На карнизах подоконного парапета стояли катки с декоративными деревьями с вишневой листвой. На цокольных карнизах расположились консоли, украшенные золотыми масками, и позолоченными листьями аканта. Фасад дома обвивали гирлянды из липнины и живые лозовично зеленых растений. Перед домом был разбит небольшой сад с миниатюрными фонтанчиками в виде танцующих ногих юношей и дев. Мириэль повела Рейну по дорожке из белого камня, вокруг которой была высажена живая изгородь. Вид дома подсказывал, что его владелец — очень важный и богатый шейд. Даже по меркам Мелоса, хотя существовали ли в царстве мертвых такие понятия, как богатство и бедность. Немного пройдясь по улочкам Делии, Рейна поняла общие устои этого места. Были здесь и простые дома, и дорогие. Однако ни один не напоминал этот, отделанный шиком и вкусом. Рейни сразу пришли на ум баллы, о которых говорила ей Мюрюэль. И ее слова о том, что она самый богатый шейт в Меласе. Неужели это ее дом? Продолжая удивляться всему происходящему вокруг, Рейна послушно шла к дому вслед за Мюриэль. Насколько эта девушка может быть могущественна? Рейна и представить не могла, что ей подвернутся такие возможности для разрабатываемого ею плана побега. У человека, имеющего такую власть, должен быть доступ или хотя бы информация о том, как отсюда сбежать. Рейна очень надеялась, что в этом плане все не наоборот, как часто оказывалось до этого. Тем временем Мирель по-хозяйски открыла дверь и прошла в просторный холл. Это мой дом. Фейр-холл. Не стесняйся, проходи. Миновав просторный коридор, украшенный дорогими статуями и огромными зеркалами в пол в золотистых рамах, они оказались в не менее роскошной гостиной. Несколько кожаных диванчиков так и манили опуститься на них и расслабиться в ворохе белых, розовых и золотистых подушек. На одном из диванов также покоился мягкий на вид плед. Рейна подавила в себе желание коснуться его рукой, По правде говоря, она даже забыла, о чем они до этого говорили с мюриэль Странное название. Единственное, что смогла ответить Рейна, подходя к одной из светло-розовых вас с алыми цветами. — Не я придумала. Осталось от прошлого владельца старого здания, которое стояло здесь до этого. — А куда делся прошлый владелец? — поинтересовалась девушка. — Им пообедал кошмар, — спокойно пояснила Мюриэль. Все милее и милее», — буркнула себе под нос Рейна, рассматривая картины на стенах и подсвечники с резными волками, стоявшие на камине. В одном из зеркал Рейна мельком увидела свое отражение. Выглядела она не очень, в отличие от хозяйки этого дома. И зачем только Мюрюэль привела ее сюда? Чтобы показать, как она живет, прежде чем проводить Рейну в одну из комнат обычных домов в Делии, где ей самое место». Рейна снова почувствовала нарастающее недовольство, но погасила его внутри. «Этот дом рассчитан на двух человек, но я пока еще не нашла себе соседа. Так что, если тебе все нравится, ты можешь занять вторую спальню и чувствовать себя как дома», вдруг сказала Мюрюэль, выдергивая Рейну из ее собственных мыслей. Рейна медленно заморгала. «Что? Что слышала?» Мюрриэль обернулась и вопросительно изогнула бровь. «Или ты хочешь вернуться в Авель?» «Нет, не хочу», — поспешно ответила Рейна, чувствуя себя неимоверно глупо. «Вот и славненько! Не знаю, как ты, но я ужасно проголодалась!» мюрель заговорщически подмигнула ей. Взяв за руку, она потянула Рейну в один из коридоров, ведущих из гостиной вглубь дома. Рейна и Мюрюэль прошли мимо помещения с бесчисленными вешалками и шкафами, доверху забитыми разнообразной одеждой и шкатулочками, поблескивающими драгоценными ожерельями и перснями. Комнату разделяла застекленная стена наподобие витрины, за которой располагались манекены в различных одеждах и головных уборах. Пространство также позволяло разместить большое кресло, два стула и парочку вишневых бархатных пуфиков. Помимо естественного света, присутствовали и многочисленные лампы на зеркалах и потолке. «А что это была за комната, та, которую мы прошли?» «Ты про магазин?» — удивилась Мюриэль. Я перестроила дом так, чтобы на первом этаже располагался магазин и второй вход, и чтобы оттуда было удобно сразу пройти в гостиную. Я терпеть не могу делать замеры среди шкафов и манекенов. Мне нужно больше пространства для воображения и творчества. — Опухлый диванчик с подушками этому способствует, — добавила Рейна. — Ты меня понимаешь с полуслова, — улыбнулась девушка, тряхнув копной каштановых волос. Не то что все эти мужланы, отговаривавшие меня от этой затеи еще на стадии планировки моего гнездышка, ничего не понимают в красоте и удобстве. А те золотые диваны — лучшее, что можно себе представить. Настолько удобные, что иногда я сплю прямо на одном из них. Вот и разгадка про плед. Тем временем девушки вошли в светлую кухню, обставленную живыми цветами. Здесь они встретили девушку Шейда, которая что-то готовила. Её русые волосы были собраны в низкий пучок. На груди повязан фартук. Девушка обернулась на звук голосов и тут же расплылась в улыбке, заметив Мюрюэль. «Познакомься с Джульеттой!» — проворковала Мюрюэль. «Джул, это Рейна, моя подруга!» «Приятно познакомиться, Рейна!» Джульетта вытерла руку об фартук и протянула Рейни для рукопожатия. «Я раньше тебя не встречала!» Она здесь недавно. Кстати, Рейна, Джул помогает мне с магазином. Находит для вещей новых владельцев, помогает подгонять одежду под фигуру и делать замеры, когда я занята. Да, все верно, подтвердила Джул. Я провожу в магазине половину временной свечи днем и половину свечи ночью. В оставшееся время здесь властвует Эль. Мюрель схватила из корзинки на столе булочку и с наслаждением откусила кусочек. Жуя, она вновь повернулась к Джульетте и Рейне. «Джул, если меня не будет, будь добра. Заботься о Рейне. Она попала сюда совсем недавно. Ей может понадобиться помощь. Если что спросит, объясни. Я знаю, ты можешь». «Конечно, Эль, без проблем». Джульетта снова улыбнулась, а затем перевела взгляд на Рейну. «Ты голодна?» Рейна отрицательно мотнула головой. Ей кусок в горло не лез после всех произошедших событий. Кроме того, коктейль в баре приглушил любые проявления аппетита. Джульетта кивнула и добавила. «Если захочешь есть, всегда приходи на кухню. Тут в шкафу можно найти еду, которая придется тебе по душе». Она кивком указала на большой высокий шкаф с белыми створками. «Хорошо, поняла». Эль доела булочку и, отряхнув руки и чмокнув в щеку Джульетту, повела Рейну обратно из кухни. Девушки поднялись по великолепной позолоченной лестнице на второй этаж, где Мюрюэль остановилась возле одной из дверей. Открыв ее, она пропустила Рейну внутрь. Комната была просторная, светлая, в бледно-салатовых тонах. Потолок в спальне заменял стеклянный купол, за которым виднелись персиковые облака. Судя по тому, что было видно лишь половину купола, Вторая половина уходила в комнату по соседству. У одной из стен стояла большая кровать с балдахином. Рядом с ней размещалась тумбочка, чуть поодаль шкаф, а в углу туалетный столик. Шкаф, как и тумбочка, оказался пустым, Мюриэль добавила. Одежду можно либо приобретать за баллы, либо созидать самостоятельно. Ну да, конечно. Давайте вспомним, как я не так давно уничтожила стол. — хмуро отметила Рейна. Видя ее реакцию, Мюриэль добавила. «Думаю, я могу помочь тебе с одеждой». Она заговорщически пихнула ее локтем. Твое счастье, Рейна, что я как раз специализируюсь на внешнем виде». «Внешнем виде?» Ну, — протянула девушка, плюхнувшись на кровать. «Я создаю одежду, украшения, прически, макияж, обувь. Перед тобой...» «Лучшая портниха Мелоса, моя дорогая!» «Ты сама делаешь себе одежду?» Рейна кивнула на наряд Мюриэль. «Да, и в магазине на первом этаже я продаю свои изделия». «Поэтому ты самый богатый шейд Мелоса?» «Отчасти», — уклончиво ответила Мюриэль. «Ну да, на мои изделия очень большой спрос, особенно со стороны семидеи и Химеги». А вот это уже интересно. Рейна мысленно отметила, что надо запомнить эту информацию. Мало ли пригодится. У тебя просто шикарные наряды. В особенности это платье. И Рейна ей не льстила. Действительно, образ Мюриэль был бесподобен во всех отношениях. Если судить по тому, что я сейчас вижу, ты сама являешься богиней красоты. Судя по довольной улыбке и сверкнувшим глазам, эти слова пришлись Мюриэль по вкусу. Но словно вспомнив о чем то она вдруг встрепихнулась и добавила. «Тогда как отдохнешь, спускайся в гостиную. Создадим тебе самое роскошное платье!» Она встала с кровати, отчего крупные серьги резко качнулись в ее ушах и направилась к двери. «Если тебе что-то понадобится, я в своей комнате, она напротив». «И да, зови меня Эль. Это сокращение моего имени для друзей. Но все, ухожу. Отдыхай, соседка!» С такими словами Эль покинула комнату, оставив Рейну одну. Та последовала ее примеру и плюхнулась на кровать, отметив, что матрас просто бесподобен. Она погрузилась в него, как в мягкое облако. Это расслабило ее уставшее тело. Настоящие же облака умиротворяюще плыли над головой, еще больше погружая в негу. Девушка вздохнула полной грудью и впервые за все время нахождения вне зоны спокойствия сняла с себя маску добродушия. Сталь, сковывавшая ее чувства, вернулась. Сознание прояснилось до предельной четкости. Холод мыслей не пугал, а радовал. Не чувствовать ничего. Гораздо проще действовать по расчету. Рейна перебрала в голове все события, произошедшие с ней. Смерть, подъем по лестнице, перерождение, пленение. Ей удалось выбраться из тюрьмы, сыграв роль угомонившейся пленницы, которая готова на все ради того, чтобы покинуть стены своего заточения. И она действительно была готова на все. Рейна закрыла глаза. Она будет увиливать, лгать убивать, работать, делать смиренный вид, учиться, вынюхивать информацию, заводить новые знакомства, узнавать правила этого места. Сколько бы времени на это ни потребовалось, она подождет. Но стоит ей окрепнуть и освоиться, она предпримет действия и станет вести свою игру. Глаза Рейны широко распахнулись. Она сделает все, чтобы сбежать отсюда даже если цена будет слишком высока.